Закери Эзра Роулингс довольно-таки уверен в том, что кто-то треснул его по затылку, хотя помнит он в основном, как ударился о ступеньку лбом, и именно там у него больше всего и болит теперь, когда он пришёл в себя. Кроме того, сдаётся ему, прямо перед тем, как приложиться к ступеньке, он слышал, как Мирабель сказала что-то насчёт того, что кто-то тут дышит. Но кого она имела в виду, он понятия не имеет. Он вообще понятия ни о чём не имеет, кроме того, что у него болит голова, и болит прилично. И ещё, он совершенно определённо привязан к креслу. Кресло удобное, с высокой спинкой и подлокотниками, к которым он в настоящий момент и привязан. И верёвки сами по себе тоже высокого качества. Это чёрный шнур в несколько оборотов схватывающий ему предплечье от запястья до локтя. Ноги тоже привязаны, но под столом их не видно. Стол обеденный, длинный из тёмного дерева, стоит в тускло освещённой комнате, где-то надо полагать, в клубе коллекционеров, учитывая высоту потолка и лепнину, но комната тонет в амгле. Только стол подсвечен. Маленькие лампочки, равномерно встроенные в потолок, отбрасывают лужицы света от одного конца стола к другому. Где стоит пустое кресло, обитое тёмно-синим бархтом, вероятно, такое же, как то, к которому он привязан, потому что комната эта явна из тех, где кресла всегда из одного гарнитура. С сквознятом в голове он слышит тихую классическую музыку, похожую на Вивальди, где динамики непонятно. А может, динамиков нет и доносится музыка откуда-нибудь снаружи? Ели может Вивальди звучит в его голове, это галлюцинаторного характера музыкальное сложнение вследствие сотрясения мозга. Он не помнит ни что произошло, ни как он оказался на этом сине-бархатном обеде на одного, где ещё и не кормят к тому же. Я вижу в снах с нами, мистер Роулингс, голос звучит сразу со всех сторон. Динамики и камеры. Закери роется в своей бухающей болью голове, чтобы на это сказать, и изо всех сил пытается сделать невозмутимое лицо, не выдать, до какой степени ему паршиво. Меня уверяли, что угостят чаем. Ответом ему молчание. Закери смотрит на пустое кресло. Вивальди ещё журчит, но кроме того ни звука. На Манхэттене в принципе не может быть такой тишины. Интересно, где Мирабель? Может, тоже привязана к другому креслу в другой комнате. И жив ли каким-нибудь чудом Дариан, что кажется до того маловероятным, что об этом лучше не думать. Внезапно он чувствует, что ужасно хочется есть и пить, и в общем всё сразу, и потом, который сейчас час. Ужасно глупо, что всё это И голод и жажда в один момент на него нахлынула, потому что осознанный вдруг голод гложет изнутри, требуя к себе внимания наряду и на переганки с болью, пульсирующей в албу. Прядка волос падает ему на лицо. Он пытается вернуть её назад, так и adequacy мотая головой, но прядь прочно вцепилась в шарнир дужки заёмных очков. Интересно, довязал ли Кэт предназначенный ему как тевранский шарф? Увидится ли они снова и сколько времени пройдёт, прежде чем кто-нибудь в кампусе о нём вспомнит? Недель две, больше. Кэт решит, что он нарочно задержался в Нью-Йорке и никто, кроме неё, не заметит его отсутствие, пока занятия не начнутся. Вот она в чём опасность мнимое отшельничество. Резонно, кстати, предположить, что где-то в этом здании стоят ванны. полная щелока. И он с жаром спорит сам с собой, каким образом его мать узнает о том, что он умер. Материнская ли интуиция ей донесет, способность ли к ясновидению, но тут дверь за его спиной отворяется. Появляется девица, которую он видел здесь в прошлый раз, та самая, что на дискуссии устроенной Кэт кротко изображала собой вязальщицу. Ставит на стол серебряный поднос и ни слова не проронив и даже не взглянув на него, удаляется тем путём, которым вошла. Закери смотрит на поднос, не в силах до него дотянуться, ведь руки у него привязаны к креслу. На подносе стоит чайник, приземистый железный чайник над горелкой с зажжённой свечой, а рядом два пустых керамических бокала без ручек. Но теперь открывается дверь в другом конце комнаты, и Закери немало не удивлён, узнав даму Медведицу, хотя она и без шубы. На ней белый костюм, и весь ансамбль очень в духе Дэвида Боуи, несмотря на серебряные волосы и оливковый цвет лица. У неё даже глаза разного цвета: один чёрный, а второй обескураживающий бледно-голубой. Волосы собраны в пучок, рот намазан яркой красной помадой и выглядит несколько зловеще, с налётом ретро. Узел на мужском галстуке завязан так аккуратно, как у самого Закери никогда в жизни не получалось, и это раздражает его больше всего. "Добрый вечер, мистер Роулинс", говорит она, остановившись с ним рядом. Он почти ожидает, что она попросит его не вставать. Она улыбается, и такой приятной улыбкой, которая могла бы ему помочь чувствовать себя непринуждённо. Небут непринуждённость полностью недостижима в этот момент. Мы формально так и не познакомились. Меня зовут Алегра Кавалло. Она тянется к чайнику, наполняет оба бокала горячим зелёным чаем и возвращает чайник на горелку. Вы правша, не так ли? «Так», — отвечает Закери. Из кармана своего жакета Аллегра достает маленький нож. Кончиком его проводит по веревкам на его левой руке. «Попытаетесь отвязать свою вторую руку или как-то еще схитрить? Потеряйте эту руку». Она прижимает острие к тыльной стороне его правой кисти. Сильно, но не до крови. «Вы хорошо меня поняли?» Да. Она просовывает нож между верёвкой и подлокотником и двумя быстрыми движениями освобождает ему левую руку. Верёвка с ветками падает на пол. Олегра прячет нож в карман, берёт один из бокалов, пройдя вдоль стола, садится в кресло напротив. Закери не двигается с места. Вам наверняка хочется пить, говорит Олегра. Чай не отравлен, если вам угодно подозревать нас в неблаговидных приёмах. Вы же видели мой чай из того же чайника. Закари левой рукой берёт чашку, движение отдаётся болью в плече. Вдобавок к списку отмеченных уже трав. Делает глоток. Травяной чай, почти горький, но не вполне. Его язык ещё помнит рыцаря с разбитым сердцем. разбитые сердца у него голова разбита, не сердце, разбита и болит. Да, болит. Он ставит чашку на место. Олег грозн настрожённым интересом наблюдает за ним с другого конца стола. Так люди посматривают на тигра в клетке, и тигр посматривает также на посетителей зоопарка. Я вам не нравлюсь, не так ли, мистер Роулинс, спрашивает она. Вы привязали меня к креслу. Я велела вас привязать, сама не привязывала. Но я также велела принести вам чай. Разве одно действие не уравновешивает другое? Закири не отвечает, и помолчав, она продолжает. Боюсь я с самого начала произвела на вас неважное впечатление. Сбил его с ног в грязный снег. Первый впечатление, знаете ли, очень важная вещь. В тот вечер вы сделали два более приятных знакомства, и ничего удивительного, что эти персонажи понравились вам больше. Вы зачислили меня в негодяйки. Вы привязали меня к креслу, повторяет Заккери. Вам понравилось на моём балу? То есть, в Олганкине? Вы не обратили внимания на мелкий шрифт. Бал-маскарад был устроен благотворительным фондом, которым я руковожу. Мы стремимся к тому, чтобы по всему миру дети из малообеспеченных семей учились грамоте. Открываем библиотеки, предоставляем гранты многообещающим молодым писателям. Помимо того, мы работаем над улучшением тюремных библиотек. Бал-маскарад проводится ежегодно для сбора средств. И каждый год на него являются нежданные гости. Это прямо-таки традиция. Закери молчит от хлеба вот чай. Да, что-то такое насчёт благотворительности в пользу неграмотных он помнит. Следовательно, вы закрываете одну библиотеку, чтобы открыть другие. Делает Вы потом, ставя бокал на стол. То место, о котором вы говорите, Отнюдь не библиотека, резко парирует Аллегро. Ни в каком из смыслов этого слова. Это совсем не Подземная Александрия, если вам вздумалось проводить некорректные параллели. Оно гораздо древней, и нет такого понятия, которое охватывает его суть в полной мере ни на одном из человеческих языков. Люди обольщаются насчёт дефиниций. Вы уничтожаете двери Я защищаю порядок вещей, мистер Роулинс. Какой смысл в библиотеке музея, если туда не попасть, чтобы прочесть книгу? "Во обеспечении сохранности", отвечает Олегра. "Вы думаете, я хочу спрятать его? Это место, так? Нет. Я его защищаю от э, да от мира, который для него слишком велик. «Только представьте, что будет, если об этом месте узнают все? Что оно существует, и туда есть вход практически из любой точки мира? Что это волшебное, за неимением лучшего термина, место буквально под ногами у всех? Что будет, когда появятся сообщения в блогах с хэштегами и объявления об экскурсиях? Ну, а мы забежали вперед. «Вы кое-что стащили у меня, мистер Роулинс?» Закари молчит. Это констатация факта, а не обвинение. Вот он и не протестует. А известно ли вам, почему ему понадобилась именно эта книга? спрашивает она. Книга, ради которой он заставил вас обманом войти в этот дом. Скорее всего, нет. Он не из тех, кто делится информацией больше, чем это необходимо. Закари трясёт головой. Впрочем, не исключу, что он просто не захотел признаться в сентиментальности, продолжает Олегра. Дело в том, что после того, как член наш ордена проходит инициацию, ему дарят ту самую первую книгу, которую он когда-то, проходя своё первое испытание, защитил. Большинство не помнит, что это была за книга, но он помнит. «Несколько лет назад мы изменили эту практику и стали держать эти книги либо здесь, либо в одном из наших других зданий. Какая жалость, что после всех хлопот он так и не получил ее!» «А, так вы стража!» «Стражи!» — восклицает Закери. И Аллегра распахивает глаза. Остается надеяться, что он правильно им тонировал, и она не сможет отличить, что это. Непосредственный вывод из услышанного или логический из связи услышанного с прочитанным. В разные годы мы назывались по-разному, произносит Олегра. Изакери, переведя дух, старается не выказать облегчения. Известно ли вам, чем мы занимаемся? О, сторожитие, я полагаю. Перестаньте дерзить мне, мистер Роулинс. «Вам, вероятно, кажется, что это мило, но, сдаётся мне, хохмите вы в порядке защиты, потому что больше напуганы, чем готовы это признать». «То есть вы стражи, которые не сторожат?» «Вот скажите-ка, что вам дорого?» — вопросом на вопрос отвечает Аллегра. «Ваши книги и ваши игры, верно? Ну и ваши истории». Закэри пожимает плечами в надежде, что это прокатит как уход от ответа. Олегра ставит чашку на стол, встаёт с кресла и идёт в сторону от стола, в затенённую часть комнаты. Судя по звяканью, открывает там дверцу, но разглядеть ничего нельзя. Звяканье не повторяется, и после того Олегра снова вступает в освещённое пространство вокруг стола. Белый её костюм на свету почти что сияет. Она кладёт что-то на стол, близко, но так, что Закери не достать. Он не видит, что это, пока она не уберёт руку. Это яйцо. Скажу вам по секрету, мистер Роулингс. Я с вами согласна. Закерий на это молчит, не сказав, по сути, что согласен хоть с чем-нибудь из того, о чём она говорила, и в сущности вовсе не уверенный, согласен он или нет. История — это то же, что яйцо, вселенная, упакованная в выбранный для этого материал. Явление чего-то нового, необычного, полностью сформированного и хрупкого, нуждающегося в защите. Вам и хочется его защитить, но этого мало. Вам хочется попасть внутрь истории. Я вижу это по вашим глазам. Раньше я искала подобных вам. Я умею распознавать такие желания. Вы хотите попасть в историю, а не наблюдать за ней со стороны. Вы хотите оказаться внутри скорлупы. Но единственный способ попасть внутрь это Разбить скорлупу. И стоит яйцо разбить, как его уже нет. Протянув руку, Олегра держит ладонь над яйцом так, что оно прячется в тени. Она легко может его раздавить. На указательном пальце у неё серебряное кольцо-печатка. Интересно думает Закери, что там внутри этого яйца. Но Олегра руки не отодвигает. Так вот, Наша миссия не допустить, чтобы яйцо разбилось, продолжает она. Не уверен, что вполне понимаю вашу метафору, говорит Закери, не отрывая глаз от яйца. Олег грубеет руку, и оно снова на свету. Закери кажется, что он видит тоненькую, как волос, трещинку в скорлупе, но вполне может быть, что она ему чудится. «Я пытаюсь вам кое-что объяснить, мистер Роулинс», произносит Аллегро, вновь уходя в тень. «Вероятно, в полной мере это понять вам удастся не сразу. Был такой момент в истории того места, где вам повезло побывать, когда там существовали бок о бок стражи и проводники. Однако ж время это прошло, система дала сбой». Сейчас она у нас новая, и со всем уважением я прошу вас придерживаться нового порядка. Да что же всё это значит? недоумевает Закери, но прежде чем это сказано, Алегра за волосы оттягивает его голову назад, и он чувствует, как кончик ножа вжимается ему в лунку за правым ухом. У вас была ещё одна книга, та, которую вы нашли в университетской библиотеке. Где Анна? свой вопрос она задаёт тихо, спокойно, тем же тоном и с той же подчёркнутой мягкостью, с какой спросила бы, не хочется ли ему мёду к чаю. Svechka pod chaynikom pomyertsa vplyvaet i gasnet. Не знаю, говорит Закари, стараясь не шевелить головой, но растущую его панику сдерживает недоумение. Сладостные печали остались у Дариана. И во самовании надо полагать, обыскали небрежно, раз не сумели найти ключи в толще свитера. Но уж у Дариана-то книгу должны были отыскать или на его теле. Закирис глотает вкус зелёного чая и разбитых сердец першит в его горле. Он фокусирует взгляд на яйце. Этого не может быть, думает он. Однако нож, колючий прижатый к коже, настаивает. Отчего же нет? Вы что, оставили её там, внизу? спрашивает Олегра. Мне необходимо это знать. Говорю же, не знаю. Она у меня была, но я её потерял. Какая жалость. Хотя смею думать, из этого следует, что теперь ничто вас тут не задерживает, и вы можете возвращаться в Вермонт. Могу, соглашается Закери. Идея вернуться домой вдруг выглядит привлекательно, поскольку выйти из этого здания всё лучше, чем не выйти совсем, а это кажется вероятным всё больше. И ещё я могу никому не рассказывать об этом и о том месте, ну том, которое не поддаётся дефиниции, и вообще ни о чём, что тут случилось. Может, мне всё привиделось? Я, знаете ли, выпиваю «Перебор!» — предупреждает голос в его голове, и он немедля жалеет о сказанном. Нож снова вонзается в кожу за ухом. Непонятно, что там катится у него по шее — пот или кровь. «Я знаю, что вы этого не сделаете, мистер Роулинс. Я могла бы отрезать вам руку, чтобы убедить вас в том, до какой степени я серьезно на этот счет. Замечали, надеюсь?» Как часто в разных историях фигурируют отрезанные и искалеченные руки. Вы были бы в интересной компании. Но, на мой взгляд, мы можем прийти к соглашению, не разводя грязи. Как вы думаете? Закери кивает, живо вспомнив руку в стеклянной банке и не в силах не думать о том, что тот, кому принадлежала рука, может тоже сидел в этом же кресле. Убрав нож от его уха, Аллегра делает шаг в сторону, но по-прежнему нависает у него над плечом. «Вы расскажете мне все, что вспомните из этой книги. Вы запишите каждую деталь, каждую, до самых мельчайших пустяков, от содержания до состояния переплета, и после того, как вы закончите...» Я посажу вас на поезд в Вермонт, и никогда в жизни вы больше не ступите на Манхэттен. Ни при каких условиях вы ни с кем никогда не заговорите о Гавани, об этом здании, об этом разговоре, о тех, с кем вы там и тут встретились, об этой книге. Потому что если вы это сделаете, если напишете где-то Твитните или с пьяну прошепчите фразу без звёздное море в полутёмной пивной. Боюсь, придётся мне позвонить тайному агенту, который размещён мною на расстоянии снайперского выстрела от фермы вашей матушки. От чего? Вмиг пересохшим ртом умудряется произнести Закери. Вы прекрасно меня слышали, говорит Олегра. Очень миленький домик. Садик такой славный, с беседкой. Надо полагать, весной там очень приятно. Жаль, будет разбить одно из этих витражных окон. И она подносит к его лицу телефон, на экране которого дом, засыпанный снегом. Дом его матери. Праздничные, общие для всех религий огоньки еще горят на крыльце. Я решила, что вам необходим стимул. Спрятав телефон, Алегра направляється к другому концу стола. Некоторые угрозы в адрес тех, кто вам дорог. Полюбить тех двоих, несмотря на их безотказное обояние, времени у вас не было. Я сочла, что ваша мать в качестве болевой точки удачнее, чем ваш отец, который завёл новую, более приемлемую семью. Если что, придётся разнести её дом. Устроить, например, Взрыв газ. Но вы же не станете, скинувшись обрывать себя за Кери. Откуда ему знать, что эта женщина станет и что не станет? Несчастный случай, не редкость, мягко произносит она. Они были и будут. То, о чём я вам толкую, важно. Важнее, чем моя жизнь, важнее, чем ваша. Мы с вами всего лишь постороничные примечания к эпитету. Никто и не заметит нашего отсутствия. Нас нет в списке действующих лиц, ведь мы существуем вне этого яйца. Так всегда было. Она посылает ему улыбку, которая на разноцветные глаза не распространяется, и тянет руку к керамическому бокалу. О этого яйца внутри золота, говорит Закери. на яйцо глядя. То, что он принял за трещинку, это его волос, прилипший к стёклачков. Что это такое? настораживается Олег, не донеся бокал до губ. И в этот момент свет гаснет.